Окончательный эпилог. Мое второе имя – смерть, но я узнал об этом слишком поздно. Эпиграф. Это была славная охота, хотя для многих она стала последней. Киплинговский волк Аккела из советского мультфильма про Маугли. Не совсем точная цитата. Россия, Урал, северная окраина города Краснобельска. Ночь с 22 на 23 июля 2000 года. Первым, что я увидел, больно приземлившись пятой точкой на покрытую чахлой травой землю у широкой тропы, был видимый в полумраке прямоугольный рекламный щит с надписью «Стали промышленная корпорация» и пониже мелкими буквами «Прием лома любых металлов с 9.00 до 20.00, выходной воскресенье». Контактный телефон 7-666-233-33-22. Еще ниже стрелочка, указывающая направление, в котором все желающие могли этот лом нести. Слева был все тот же высоченный забор оптовой продуктовой базы. Справа унылая трехэтажная коробка из серого кирпича, здание бывшего УПК. «Дома!» – подумал я машинально ставя АК-47 на предохранитель. Карман кожанки оттягивал золотой слиток, булькал коньяк с чрезмерно сложной судьбой во фляжке на поясном ремне, все патроны и АПС в кобуре остались при мне, и даже две гранаты Ф-1 в других карманах куртки при прощальном взрыве почему-то не сдетонировали. Просто праздник какой-то. Хотя если меня со всем этим добром не взначать тормознет полицейский патруль, Это будет уже совсем другой праздник и другая статья. Медленно приходя в себя, я сидел на земле в метрах в десяти от места своего отбытия. Была светлая июльская ночь. Между темных зданий горели фонари, и прямо таки обалденно, по крайней мере мне так показалось, особенно после последнего подвала, пахло пыльным остывающим асфальтом, прелой листвой липы и тополей. Горьковатым цветением какой-то травы и еще бог знает чем. Отражаясь в недалекой реке, привычно светились россыпи разноцветных огоньков нефтеперерабатывающего завода. По синему небу, по летних созвездий, ползла справа налево красная искра проблескового маяка какого-то ночного авиарейса. У реки грохотал и лязгал ссыпаемый в недра пустых барж песок, намытый с дна земснарядом, Позади меня, на станции бензин, звенели буферами пустые цистерны, уводимые под заливку на завод, а совсем далеко, ближе к центру города, где-то в стороне проспекта Октября, оглушительно проревел и столь же стремительно затих мотор очередного полоумного ночного мотоциклиста. В общем, это был мой мир. Не идеальный, но вполне себе живой. И это было здорово. Можно было отправляться домой. «С благополучным прибытием!» Неожиданно произнес у меня в голове насмешливый голос той, кого я всегда знал как блондинку. Я машинально посмотрел на руку и потрогал лоб. И КНС, и хитрые часы исчезли, привычно оставив после себя следы полевых частиц, чем-то похожих на обычную серебрянку. Ну что, и тут все как всегда. Ровно то, что доктор прописал. Вот скажите мне, Минхертс, Мысленно обратился я к блондинке. «А почему эта ваша сверхмощно-сильная синтетическая Катька даже не попыталась остановить меня, когда я самовольно попёрся на 10 лет вперёд? Ведь, как я понимаю, теперь ты я для вас куда опаснее, поскольку точно знаю, где находится ближайший из ваших порталов и даже слегка подучился его практическому использованию, потому что имела соответствующая инструкция». Наши специалисты уже давно хотели посмотреть, как феномен бродяги будет сочетаться с обычными способами хронопереброски. А тут ты сам вызвался, можно сказать добровольно. И чё? Изобразил я тупово, как мне показалось неубедительно. И ничего. Конечно, могли быть самые разные варианты, но ведь с тобой же ничего не случилось. А раз так, будем считать, что все прошло успешно, Ну а за выполнение второй части нашего задания тебе отдельно благодарность от руководства. «Это какой такой второй части?» – спросил я, внутренне холодея от нехороших предчувствий. «Не люблю сюрпризов, особенно от этих господ-работодателей. Выходит, все-то они знали заранее, и все мои действия явно просчитывали на 10 ходов вперед». Секретной второй части, о которой тебя не рекомендовали информировать до начала переброски. Ты же в курсе, что бессмысленно множить число альтернативных реальностей категорически не рекомендуется. Ну? В общем, было решено не только ликвидировать этих гаденышей, но дополнительно провести еще один масштабный эксперимент. Какой? Внутреннее ощущение беды внутри меня от этих ее слов усилилось. Наших бактериологов когда они вдруг вспомнили, из какого именно года ты собрался отправляться в прошлое, заинтересовал этот ваш вирус. Собственно, сам-то вирус давно известен, он, можно сказать, типовой. Но вот некоторые аспекты его воздействия... Какие? Даже у вас, при отлаженных работающих в авральном режиме медицине и фарминдустрии, с ним возникли определенные неслабые проблемы. Но, естественно... Наших специалистов куда больше интересовало. Что будет, если его поместить туда, где нет не только вакцин, но и любых других лекарств, равно и врачей? И тут удачно подвернулся подходящий случай. Благо, ядерная война явление не столь уж и частое, как ты, наверное, успел заметить. Не может этого быть! Я привитый!» Вяло огрызнулся я. «Дурачок ты, дурачок! Вам же все время объясняют!» Вакцина – это хорошо, только при этом привитый не перестает быть носителем вируса. Увы, увы. То есть я? То есть ты? Или ты всерьез думаешь, что пресловутая смертная чехотка завелась у них на ровном месте? Нет. Сначала ты благополучно притащил вирус в 1962 год и при этом достаточно перемещался по окружающему миру, а потом явился туда 10 лет спустя притащив им этот же штамм повторно. В результате все получилось просто шикарно. Наши ученые в восторге. Получено уйма ценного материала, особенно по части статистики. Честно сказать, вот этого я до конца так и не осознал. Ни тогда, ни потом. Хотя я и получаюсь виновным в гибели миллионов людей. Правда, не вполне достоверных. Из варианта реальности, которого как бы и нет. Это все-таки не случай, Майлза Дайсон, когда можно что-то изменить простым поджогом в лаборатории и стиранием всех файлов. Пустые города Европы и далекие атомные вспышки над горизонтом еще довольно долго снились мне по ночам. Потом, слава богу, отпустило. А вот про вторую часть этого чертового задания я стараюсь даже не думать. Этак можно и умом тронуться. Ну да, нулевой пациент. То есть вы меня использовали по старой, как этот мир методики, контрольный выстрел когда после атомных бомб бросают бактериологические, чтобы окончательно изничтожить тех, кто посмел уцелеть. Только по науке вроде бы полагалось сделать наоборот. Сперва вирусы, а уж потом водородные бомбы, чтобы заодно устроить дезинфекцию. Угадал. Только методики на этот счет бывают разные. Это, так сказать, вечная борьба научных школ. А вы не боитесь? что я ненароком притащил за собой сюда какой-нибудь сильно мутировавший под вид вируса из этого альтернативного прошлого. И, как говорил в одном кино гидиван Александрович с погонялом скрипать, вот возьму, да и надышу вам здесь. Не страшно, что после подобного здесь у нас все накроется медным тазом и в результате изменится и это, ваше будущее. Боже упаси, пока это не в наших интересах. Как можно было допустить потерю такого ценного для нас объекта, каким являешься ты? Все было предусмотрено заранее и меры приняты. Так что при обратном переходе ты был полностью обеззаражен, с гарантией на 200%. Совести у вас нет, дорогие граждане из будущего. Ведь могли хотя бы предупредить. И что бы это дало? Ты ведь сам не любишь, когда тебе задают вопросы, ответы на которые ты дать не можешь. А так все получилось в лучшем виде. Мадам, а вот лично вы не боитесь, что когда-нибудь я, имея при себе вот такой же заряженный автомат, могу случайно повстречать вас, когда вы будете не в голографическом, а в живом виде? И я ведь могу не нароком и на спуск нажать за все эти ваши художества. Ты же сам прекрасно знаешь, что этого никогда не случится. Прощально усмехнулась блондинка где-то в глубинах моей черепной коробки и добавила. Вот только не надо излишних самоедств и самокопаний. Просто иди домой и отдыхай. Ты это заслужил, и тебе еще многое предстоит. И здесь я со всей очевидностью понял, что она абсолютно права. В который уже раз. Конец пятой книги. Владислав Морозов. Уфа. 2020-2021 года.